Эпилог. Белые пушистые снежинки медленно оседали на землю. Вероника смотрела в панорамное окно в кафе, любуясь белым кружевом, которое окутала город зима. Девушка грела руки о чашку с чаем, поглощённая своими мыслями. Оставалось всего полчаса до окончания занятий с кинологом у Баси, куда они ездили три раза в неделю. Мальчик очень ответственно отнёсся к своей любимице. Он исправно занимался с ней, возил собаку к ветеринару, расчёсывал её, гулял с ней, часто показывал Веронике с отцом, чему научилась псинка, какие команды умеет выполнять. Андрей настоял на покупке машины для Вероники. Он был решительно против того, чтобы его будущая жена и сын ездили на скутере. Чтобы прекратить все возражения Ники, он сказал: "Ну, хочешь, я куплю эту машину Матвею". По тебя найму её водителем, если ты у меня такая вся гордая и независимая, что не принимаешь подарки от своего мужчины. Пришлось согласиться. Да и что уж теперь сопротивляться? Дата свадьбы назначена. Остались небольшие приготовления. Скоро случится главное событие в жизни каждой девушки. От одной только мысли о свадьбе всё внутри сжимается от волнения, но ну, не стоит сейчас думать об этом, потом, всё потом. Сегодня утром она узнала кое-что важное. Первым порывом было тут же позвонить и сообщить Андрею, но что-то остановило. Для этой новости необходимо подождать подходящего момента. Вероника поставила чашку на блюдце, взяла сумочку, чтобы проверить телефон, случайно вытащила помаду вместе с аппаратом и выронила её на пол. Небольшой цилиндр золотистого цвета покатился под стол. Девушка наклонилась, чтобы поднять его, и замерла. Возле её столика кто-то стоял. На какой-то краткий миг она перестала дышать, с ужасом взирая на ноги в чёрных ботинках и тёмных брюках. А ещё она явственно ощутила запах и мгновенно вспомнила его. Этот человек шёл за ней когда-то в парке и напугал её. Тогда Вероника могла спрятаться в зарослях кустарника и отвлечь преследователя, но сейчас он стоял совсем близко. И спрятаться от него было некуда, разве что залезть под стол. "Вероника Копылова", спросил незнакомец. Ника оцепенела. Значит, она не ошиблась, он пришёл именно к ней. Одно успокаивало, если он подошёл к ней в людном месте и заговорил, возможно, не собирается причинять ей вред. Медленно, очень осторожно девушка выпрямилась и посмотрела на незнакомца. Мужчина средних лет, гладко выбрит, Тёмные волосы, карие глаза, взгляд серьёзный и какой-то пронизывающий. "Чем обязана?" набравшись храбрости, ответила Ника. "Разрешите?" Мужчина кивнул на соседний стул за её столиком и, дожидаясь ответа, сел на него, положил руки на стол и представился. "Меня зовут Степан Игнатьевич Завьялов. Я являюсь доверенным лицом Ольги Витальевны Ильясовой". В одно мгновение мир разлетелся на тысячи осколков. Вероника прекрасно знала, как зовут маму Матвея и бывшую жену Андрея. Ещё она знала, что Ольга уехала из страны 2 года назад, даже не посчитав нужным объяснить причину такого решения. Потом подала на развод, поручив вести дело своему адвокату. Она не претендовала на совместно нажитое имущество, не просила опекунства над Матвеем, но и не шла на разговор с мужем. Возумеется, Андрей долго искал беглянку, но бывшая жена словно канула в лету. И вот теперь перед ней стоит человек, который называет себя её поверенным лицом. Кроме того, это именно он следил за Никой в парке. В этом Копылова была абсолютно уверена. Почти. «Это вы были тогда в парке?» — напрямую спросила девушка. «Да?» — не стал отрицать мужчина. Возможно, если бы он начал выкручиваться и подбирать слова, она бы не стала дальше с ним разговаривать, но вот этим вот коротким да он заработал себе кредит доверия. Спасибо за откровенность. Теперь Вероника заинтересованно рассматривала мужчину. Ольга Витальевна просила передать вам письмо. Он достал из кармана обычный конверт и положил на стол перед ожидающей девушкой. Прочтите, пожалуйста. Вот моя визитка. Если буду нужен, звоните. А после этого просто встал и ушёл. Вероника Шарашина проводила его взглядом, посмотрела на конверт и снова метнула взгляд в сторону двери, за которой только что скрылся человек бывшей жены Андрея. С трудом сглотнула, подкативший горлу ком, прогоняя непонятно откуда взявшееся волнение, открыла конверт и достала письмо. На белом листке бумаги аккуратным красивым почерком было написано «Здравствуй, Вероника. Знаю, ты не ожидала получить от меня послание, но я очень хотела бы с тобой познакомиться. Я многое о тебе знаю. Мне было необходимо удостовериться, что рядом с моими любимыми мужчинами находится хорошая девушка, которая будет любить их так же сильно, как и я». Надеюсь, что ты снова принесешь в их жизнь радость и улыбки, что будешь оберегать и заботиться о них. Ведь меня больше нет, а ты есть. Я не могла поступить иначе. Не отважилась сказать им, что смертельно больна, и не хотела брекать их на страдания вместе со мной. Возможно, я совершила ошибку». Но я мечтала, чтобы мой сын и муж прожили счастливую жизнь и не испытывали боль, через которую им неизбежно пришлось бы пройти, предаваясь пустым надеждам на моё выздоровление, которому не суждено сбыться. Я точно знаю, что Матвей и Андрей тебя очень любят, иначе ты не читала бы сейчас это письмо. Будь счастлива. Я знаю, что ты будешь очень хорошей мамой, и благодарю судьбу за то, что она послала им тебя. Ольга. Вероника сложила письмо и вытерла непрерывно катящиеся по щекам слёзы. Душу рвали на куски грусти и благодарность к незнакомой ей женщине. "Я не смогу заменить тебя никогда", прошептала Вероника. "Но я постараюсь быть им хорошей мамой и женой, ведь я тоже безумно их люблю". Спохватившись, что время тренировки подошло к концу, девушка оставила на столике деньги на чай и поспешила на улицу. Ника. Матвей торопился к ней из бассейна по палатке. Собака смешно перебирала лапами по снегу и бежала впереди своего обожаемого хозяина. Мальчик подошёл к девушке. "Я тебе сейчас такое покажу", пообещал он, приблизившись. Смотрелся в лицо Веронике и строго спросил: "Ты что, плакала? Да это просто снежинки растаяли". Улыбнулась девушка, целуя ребёнка в щёку. "Всё хорошо, честное слово". Поехали домой, а то папа нас заждался уже. По дороге домой Вероника всё время вспоминала строки из письма. Сердце сжималось от печали и одновременно наполнялось теплом и нежностью. Матвей с Басей на руках что-то вличённо рассказывал ей. Девушка слушала, улыбалась. А дома их ждал Андрей. Как вы позанимались? спросил он, когда они приехали. Вероника приблизилась и обняла своего мужчину, прижавшись всем телом. Так тебя люблю, выдохнула девушка, растворяясь в синеве его глаз. А я тебя сильнее, с улыбкой ответил Ильясов. Матвей обнял их обоих и невинно поинтересовался: "А когда вы поженитесь? Ты на самом деле станешь моей мамой?" "Обязательно".